Глава 4. Поспав чуть больше часа, Эмилия проснулась, когда часы показывали пять утра. Хотя не могли обходиться без сна долгое время, она все же чувствовала небольшую усталость. Истерика и отсутствие полноценного сна давали о себе знать. Приняв обезболивающее Эмилия быстро оделась, собрала свою медицинскую сумку и вышла из дома. По правилам стаи, в первую очередь она должна была бы пойти к Луне. Но Соня, будучи человеческой женщиной, не вставала так рано, и поэтому доктор направилась к мэри, уверенная, что та уже не спит. Она спокойно шла по городку, наблюдая, как он оживает. Это был целый маленький мир, спрятанный от людей. Кто-то сейчас пойдет на работу в офис, у кого-то обязанности здесь. Все сбалансировано, и у каждого есть свое место. И Эмилия, как всегда, ощутила зависть к этим оборотням, ведь у нее этого места не было. Врач подошла к домику Мэри, но когда уже хотела взяться за ручку, дверь резко открылась, и на порог, почти налетев на нее, выскочил Бета. Он вовремя остановился, но Эмили от неожиданности все же сделала шаг назад. Боже, она понимала, что не может избежать встреч с ним, но то, что после вчерашнего они увиделись так скоро, совсем не радовало. Неизбежная реакция на близость этого мужчины снова охватила ее тело, и она судорожно сжала ручку своего саквояжа. — Все, ты мне больше не сын! — прогремел из-за двери громкий и сердитый голос Мэри. Эмилию шокировали слова этой милой женщины. Она увидела, как скривился при этом Бета. — Не беспокойся, только за эту ночь она отреклась от меня трижды, нет, уже четырежды, и три раза после сказала, что я ее любимый сын, — с легкой улыбкой произнес Ян, прочитав ее мысли. — И чтобы ты больше не переступал порог этого дома! — снова прокричала Мэри уже ближе. «И это я уже слышал», — подмигнул он. «Прости, Бетта, я пойду к твоей матери», — вздохнув, произнесла Эмили, не в силах больше находиться рядом с ним. Она попыталась обойти мужчину, но он легко остановил ее, взяв за локоть. «Подожди, Эмми», — ласково произнес он. От его прикосновения девушка задрожала. «Пусти, Бетта» тихо проговорила она уставившись вперед изо всех сил стараясь не смотреть на него ян пожалуйста зови меня яном нежно попросил он все так же не отпуская бета хватит пожалуйста твердо сказала эмилия прекрати преследовать меня оставь в покое я не могу и ты знаешь что я не преследую Сейчас мы встретились случайно. Ты могла этого ожидать. Все-таки это дом моей матери. Знаю. Также знаю, что я не твоя пара. Это лишь твой самообман. Твердо произнесла она. Ты ошибаешься. Я уверен в своих чувствах. Если бы ты был уверен, то не ждал бы целый месяц. Если бы я была твоей парой, ты бы сразу же заявил свои права. Я не. Они... Ты весь своего отца! — перебив Яна, снова послышался из дома голос Мэри. — Он тоже не желал остепениться. Сколько мучений мне стоило заставить понять его, что я его пара? Сколько пробежек под луной? — Мам, давай без интимных подробностей! — закричал Ян в ответ. — Ты же знаешь, я этого не переживу. — Если бы ты больше меня слушал... Продолжала говорить Мэри, подойдя к двери, и замолчала, увидев перед собой интересную картину. Эмилия, покраснев, тут же стряхнула с себя руку Яна, на что тот лишь улыбнулся. Мэри тут же повторила улыбку сына, и Эмилия, наконец, поняла, от кого он унаследовал эту полтовскую ухмылку. — Сыночек родной, почему же ты еще тут? — сладко проговорила мама Беты. — Иди, исполняй свои обязанности. Ты же бета. — Я бета? Да неужели? — ехидно переспросил он. — Иди, сыночек, удачного тебе дня. Волчица подошла и поцеловала на прощание сына, почти выпихивая его с крыльца, на что Ян лишь удивленно приподнял бровь. Он хорошо знал свою мать. Только что ругала его за то, что он еще без пары. И вот теперь вдруг она самая добрая и родная. Нет, точно что-то задумала, ведь от ее взгляда ничто не укрылось. В этом Ян был уверен. Единственное, на что он надеялся, что родная мать выставит его в самом лучшем свете. «И тебе, мама. Скажи отцу, чтобы зашел ко мне, когда вернется», — попросил он мать. «Да он, скорее всего, у тебя отсыпается. Знаю я его». Негодующе произнесла она. «Ну что ты, мам? Он, конечно же, выполняет твою просьбу. Вот увидишь». Примирительно сказал Ян, стараясь выгородить отца, но уже и сам подумывал, что мать права. «Ох, ты же его защитник. Передай ему, пусть хоть в магазин съездит, потому что я все равно хочу утку». «Передам, передам!» — засмеялся Ян. Его взгляд метнулся к Эмилии, которая внимательно с улыбкой наблюдала за ними и задержался на ней минуту, пока она не отвела глаза. Только потом Ян повернулся и ушел. Эмилия не заметила, что облегченно выдохнула, но от Мэри это не укрылось, как и их обмен взглядами. «Я и не ожидала сегодня тебя так рано, дорогая!» произнесла волчица, когда они вошли в дом. Уже по привычке Эмилия прошла в гостиную и села в кресло. Мэри, поглаживая свой прилично выпирающий живот, опустилась на диван напротив. «Я решила, что Соня еще спит, и Альфа не захочет ее будить, поэтому, думаю, он не будет против, что я нарушила протокол и пришла сначала к тебе. Как твое самочувствие сегодня?» — спросила Эмилия, отмечая у женщины сонные покрасневшие глаза. — Ох да, спать они мне сегодня не дали. Им так захотелось мяса, но именно утки, — стала рассказывать Мэри. Ее мягкий добрый голос заставил Эмилию улыбнуться. Ей понравилась эта женщина, как только они встретились. От нее исходили доброта и тепло, и девушка безумно хотела ей помочь. Беременность Мэри протекала неровно, дети оказались беспокойными, и женщина часто чувствовала себя плохо. Пару раз были критические моменты, но, слава богу, все обошлось. Поэтому, несмотря на недосыпание, Мэри сегодня, в отличие от других дней, выглядела очень хорошо. Даже сумела погонять своих мужчин. «Вот ей и послала Говарда поохотиться!» И ты представляешь, дорогая, ко мне тут же пришел сын. Оказывается, меня теперь нельзя оставлять одну. Я теперь немощная, — рассказывала она. Ну что ты, Мэри, они просто волнуются, вот и все, — постаралась успокоить ее Эмилия. И как ты думаешь, дождалась ли я своей утки? Нет? Я просто уверена, что мой муженек досыпает в доме сына с негодованием громко произнесла Мэри. «Я уверена, что Говард не забыл о твоей просьбе. Давай я осмотрю тебя, пока он не пришел. Ох, это очень хорошая идея. Вот даже к лучшему, что он так и не нашел мне утку. А то бы я сейчас точно его прибила. Тебя ведь тоже он нервирует, да, милая?» «Я привыкла к этому». Все самцы очень нервничают, когда прикасаются к их беременной самке. Такова их природа. Пусть Говард и знает, что я не причиню зла его потомству, лишь помогу, но зверь все равно нервничает. — Лучше бы он свои нервы направил в другое русло, — проговорила Мэри. Эмилия улыбнулась и приступила к их каждодневному осмотру. Проверила пульс, послушала сердце и живот Мэри. Убедившись в хорошем сердцебиении детей, достала из же инструменты для взятия крови. — Ты прости, дорогая, что стала свидетельницей того, как я воспитываю своего ребенка, — с милой улыбкой произнесла женщина, вызвав ответную улыбку Эмилии. — Я очень хочу, чтобы он нашел свою пару, так же, как Дрейк. — Ты мать, и это естественно, — уверила девушка. Ей не очень нравилось то, что Мэри заговорила о Яне, но она не могла расстроить эту милую женщину, хоть и чувствовала себя неуютно. На самом деле, некоторой своей частью она даже впитывала ее слова, и это пугало Эмилию еще сильнее. «Я всегда знала, что моим мальчикам будет с этим тяжело. Очень боялась за Дрейка». С таким примером, какой был у него, я думала, что он никогда не найдет пару и не сцепится, но природа вознаградила его. — Да, Соня замечательная, — согласно кивнула Эмили. — Милая, но боевая девушка. То, что нужно этому заносчивому Альфе, — рассмеялась Мэри. — А вот мой мальчик пусть и имел хороший пример перед глазами. Я думаю, нас с Говардом можно таким считать. Боится спаривания не меньше, чем Дрейк. «Почему — Почему? — удивилась Эмилия. — Как-то слабо верилась в то, что такой сильный оборотень может чего-то бояться. — Я думаю, что он слишком часто видел, как переживает его отец, и как страдаю я, теряя детей, — печально ответила Мэри. — Но он просто еще не знает, что такое истинная пара. Я надеюсь, когда он ее найдет, то сможет разобраться в своих чувствах и не упустит свою судьбу. Эмилия лишь промолчала на эти слова. Она надеялась, что Мэри не намекает на нее, потому что она явно не годится стать парой Бетти. Увидя разговор в сторону еще нерожденных детей, Эмилия быстро закончила осмотр, и, сославшись на то, что нужно идти к Луне... Покинула женщину. На выходе она встретила замученного Говарда, который нес пакеты из местного магазинчика. Бета наверняка дословно передал отцу слова матери. Заверив его в хорошем состоянии его пары, девушка направилась к дому Альфы. Войдя в дом, Эмилия сразу услышала доносящийся из столовой голос Луны. Несмотря ни на что, ее слух остался таким же острым, как и у остальных оборотней. «Приятного аппетита, Луна!» — произнесла она, входя в столовую. «Здравствуй, Эмилия. Я как раз после завтрака собиралась идти к тебе на осмотр!» Луна приветливо улыбнулась ей, не зная, как много значит ее улыбка. «Знаю, Альфа предупреждал, но я была у Мэри». «И решила сама зайти к вам, Луна», — уважительно объяснила Эмили. «Присаживайся», — пригласила Соня. «Роберт, сделай кофе для Эмилии». Эмили, понимающе взглянула на Роберта. Соня не заметила, как приказала ему, но она, будучи Луной, имела право это делать, даже должна была, чтобы подчеркнуть свой статус. Вот только Соня, как человек, не знала об этом. Приказ она отдала на чисто интуитивном уровне. «Я вижу, у тебя хороший аппетит», — заметила Эмилия, переходя на «ты», как только Роберт отошел. Она чувствовала, что Соня не сочтет это наглостью с ее стороны. «Это очень хорошо, что твой организм принимает любую пищу. У оборотней нет токсикоза, как у человеческих женщин». Они либо могут принимать пищу, либо нет. — Чаще нет, и это ведет к плачевным последствиям, — печально добавила она. — То есть они вообще ничего не едят? Даже мясо? — Да, практически ничего. — Луна очень хорошо питается. Должен заметить, ее аппетит растет день ото дня, — произнес Роберт, входя и ставя чашку с кофе перед Эмилией. Девушка посмотрела на Роберта. Она давно поняла, что пожилой оборотень относится к ней как к равной или даже как к старшей, и он тоже входил в категорию того, что удивляло ее в этой стае. Она проглотила вдруг образовавшийся в горле комок, понимая, что нельзя предаваться таким мыслям, иначе она скоро задумается и о том, чтобы остаться здесь. «О боже!» — Я ведь так уже через пару дней не смогу пройти ни в одну дверь! — воскликнула Соня, отвлекая Эмилию от внутреннего конфликта. — Луна, вы же идите за троих! — засмеявшись, ответила она. — Да и как ты знаешь, все беременные женщины полнеют. — Или же ты думала, что, нося двоих детей, останешься такой же худенькой? — Конечно, нет. Просто все так быстро происходит. Улыбаясь, попыталась оправдаться Соня. — Ты привыкнешь. Мироборотней суров, но у тебя есть Альфа, и он не позволит, чтобы с тобой что-то случилось, — серьезно заверила ее Эмилия, чувствуя неожиданную горечь. — Ну что ж, Луна, раз ты позавтракала, может, пойдем в спальню, и я тебя осмотрю? — Да, конечно. Они поднялись наверх. Эмилия подошла к столику, поставила на него свой саквояж и направилась в ванную. Вымыв руки, подошла к лежащей на постели Соне. — Расскажи мне, как ты себя чувствуешь? Замечала за собой что-то непривычное? — серьезно спросила, уже полностью входя в роль доктора. — Кроме того, что много ем? — Нет, по-моему, ничего, — ответила Соня поднесла руку к носу и слегка потерла его. «Тебе что-то не нравится?» — спросила Эмили, внимательно наблюдая за Соней и отмечая ее поведение. «Что? Почему ты спрашиваешь?» — удивленно посмотрела на нее Соня. «Ты потерла нос, как будто тебе не нравится запах», — уточнила Эмили, уже предполагая ответ Луны. «Нет, дело не в том, что что-то не нравится». Щеки Луны запылали, и Эмилия улыбнулась такой ее реакции. «Соня, я врач, и мне ты можешь рассказать все», — серьезно заверила она. Эту речь она произносила не впервые. И добавила, «Кроме того, я думала, что мы могли бы стать подругами. А с кем еще можно поделиться своими мыслями?» Как не с подругой? Она рисковала, предлагая Луне дружбу, и с замиранием сердца ждала ответа. У нее никогда не было настоящей подруги. Нет, конечно, в университете у нее были знакомые и подруги, но они были далеки от нее. Они не знали ее мира. Я бы очень хотела, чтобы мы подружились. Мне, правда, очень нужна подруга. Улыбаясь, ответила Соня, и Эмилия тут же ощутила невероятный прилив счастья, зная, что Луна искренно в своих словах. — Это запах. — Запах? — Да, аромат Дрейка. Все еще краснее, призналась Соня. — Такое чувство, что он меня преследует. А в спальне он самый сильный. «Дом и правда пропитан ароматом альфы, да и ты тоже. Это показывает другим оборотням, что ты принадлежишь ему. Но ты, будучи человеком, не должна его ощущать», — объяснила она то, что всем оборотням было известно с рождения. «Но Соня была человеком и узнавала их мир постепенно». Поэтому Эмилия была снисходительна, с готовностью отвечая на любые ее вопросы. «Что это означает? Я становлюсь оборотнем?» — перепуганно спросила Соня. «Нет, успокойся», — сжав ее руку, ответила Эмилия. «Это означает, что ты носишь детей оборотня, и они влияют на тебя. Ты стала сильнее ощущать ароматы» чувствуя те, которые скрыты от человеческого восприятия. В столовой ты говорила с Робертом в приказном тоне, как настоящая луна. — О боже, нужно перед ним извиниться. — Нет, не нужно. — Ты луна. Ты должна так общаться с низшими по рангу в стае. Ты носишь альф, и я не сомневаюсь, что это они так влияют на тебя. Думаю, что вскоре это будет проявляться сильнее, с улыбкой пояснила она. Я что, стану такой же заносчивой, как Дрейк? фыркнув, спросила Соня. Он Альфа, это в его природе, рассмеялась Эмилия. Она не сказала, что встречала Альф еще заносчивее и высокомерней. На самом деле, Дрейк вызывал у Эмили большое уважение. Он был достоин своего статуса так же, как и его бета. Вспомнив о Яне, она тут же одернула себя, не понимая, почему не может выкинуть его из своих мыслей. — Ужас! Этого я точно не переживу! — ответила Соня и сама засмеялась собственным словам. — Ну, на сегодня все! — закончив осмотр, произнесла Эмилия, направляясь к двери. «Через пару дней проведем еще один». «Это обязательно делать так часто?» Спросила Соня, вставая с постели. «Да, Соня, ты первая человеческая женщина, носящая оборотни в моей практике, и очень важно пристально следить за твоим здоровьем», серьезно ответила ей Эмилия, стараясь говорить как можно увереннее. «Но ты же говорила, что уже встречала похожий случай» да встречала но не вела только ты не переживай пока все идет хорошо даже лучше чем у беременных самок соня скривилась при этих ее словах чем вызвала у эмилии смех ну как никак часть нас животное, поэтому для нас это обыденные слова ты привыкнешь они вышли из комнаты и спустились в холл обращайся ко мне даже если я тебе понадоблюсь никак врач. Они попрощались, и Эмилия направилась к своему коттеджу. Но она призналась себе, что идет туда как домой. В этой стае было столько хороших оборотней, сколько она не встречала за всю свою практику. А сейчас у нее, возможно, появилась настоящая подруга. Казалось, еще чуть-чуть и слезы заблестят на глазах. Но вместо этого она просто улыбнулась солнышку, которое сегодня светило ярче, чем обычно.